Глава 41 Эти несколько часов, пока нет Жени, тянутся бесконечно. К счастью, я не одна. Лика и ее муж Лексус Алексей остались со мной. Лика настояла на том, чтобы приготовить ужин. Я рада помочь, хотя опыта готовки нет практически совсем. Но крутилась я иногда на кухне, и наши повара меня подключали к процессу, по желанию, естественно. Продуктов в доме Руденского не густо, но это и понятно, он ведь планировал уехать. Алексей берет дело в свои руки, ездит в магазин. Вот так вот просто. Для меня это немного диковато, потому что я не могу себе представить папу, который просто так берет и едет в магазин за едой. Правда, Ева рассказывала, что они как-то выбирались в элитный супермаркет. Да и в детские магазины за игрушками, подгузниками и одеждой для малыша папа тоже ездил лично. Все меняется. Да уж. Мушлики Лики приезжает обратно через час. «И не один, с детьми!» Привозит дочь Полину и крохотного сына Виталия. Выгружает продукты, потом просит заварить ему чай. К чаю он привез очень вкусный меренговый рулет. Лика мгновенно все организует. Я немного стыжусь своей беспомощности. Точно принцесса, которой вечно все приносили на блюдечке. После моя новая знакомая кормит сынишку, а ее дочь Полина всохлеб рассказывает о своих концертах, о том, как она любит играть и заниматься. Для нее не проблема часа два сидеть и играть гаммы. Я невольно морщусь. Папа когда-то тоже хотел, чтобы я училась музыке, но я не могла усидеть на месте. Потом папа хотел сделать из меня звезду спорта. Возил на конюшне на теннисный корт. У меня были индивидуальные тренировки с Маратом Сафином. И, о боже, с самой Марией Шараповой. Именно Шарапова папе сказала, чтобы не мучил меня. Я с удовольствием занималась английским и французским. Китайский и японский стали просто адищем. Бросила. Зато с детства любила читать, пробовала даже сама писать что-то. Именно так мы с Евой познакомились, читали фанфики по Гарри Поттеру и всяким анимешкам. Папа к тому времени уже сдался в попытках сделать из меня вундеркинда и гения, и только сетовал, что я вряд ли смогу возглавить его компанию, когда придет время. А я тогда, кстати, заявила, что он еще молодой и вполне способен родить наследника мужского пола. Не сам, конечно. «Папа, вспоминаю о нем и по телу дрожь. Как закончилась их встреча с Женей?» Ева больше не звонит. Я так понимаю, дает мне возможность самой все узнать у моего мужчины. Мой мужчина. Это звучит так необычно и в то же время так волнующе. Боже, я ни в чем не уверена. Я понимаю, что за такой короткий срок вряд ли создаются прочные узы. Но обращаясь к себе и отвечая на вопросы, я прихожу к выводу, что мне очень хочется именно серьезных отношений с Женей. Хотя бы попробовать. он Он нравится мне как мужчина, будоражит. Это даже неожиданно для меня, потому что раньше казалось, что я довольно холодная. Нет такого темперамента, как у мамы, например. Мы не очень близки, но я все-таки знаю кое-что о ее личной жизни. Мужчину мама была много. Она бросалась в романы, как в умут с головой. Ей хотелось страсти. Она и говорила постоянно, что ищет страсть. увы ни к чему хорошему поиски не привели. Мама одна. Не могу сказать, что очень счастлива. Раздражена. Всех и вся винит в том, что не сложилась жизнь. Живет на деньги, которые берет у отца. В этом проблема, мама привыкла брать, она не умеет отдавать, а в отношениях это очень важно. На самом деле очень хорошо, что у меня другой темперамент. Мне всегда хотелось найти одного, единственного, чтобы на всю жизнь, чтобы понимал меня и чтобы я понимала его, смотреть в одном направлении, чтобы мы отдавали друг другу себя, а еще важнее любить и быть любимой. Получится ли это у меня и у Жени? Я пока боюсь что-либо загадывать. Может быть, он сейчас приедет, вызовет мне такси и отправит домой? или вместо него сразу приедет отец, или... Боже, думать об этом не хочу, боюсь, что снова накатит мигрень. Кажется, голова уже начинает трещать. Лика запекает форель вместе с картофельными дольками. Я помогаю сделать салат из авокадо с рукколой и креветками. Пока мы готовим, Алекс с детьми уходит на улицу. У нас с Ликой появляется возможность поболтать, и она очень коротко выкладывает свою историю. Я, честно говоря, немного в шоке. Почему-то мне казалось, когда я их увидела, что у них должна быть очень спокойная и романтичная история, без драм. Но на самом деле драмы были еще какие. Лика сбегала от Алекса, скрыла свою беременность. Еще я в шоке от того, что Полина оказывается родная только Алексею, Лика ее мачеха. Вот это вообще для меня откровение, потому что по мне они даже внешне очень похожи. Лика и Пушинка, как она называет дочь. Ну и самое интересное в их истории то, что Алексей, когда начинал отношения с Ликой, был все еще женат на матери Полины, хотя вместе они не жили много лет. И что? Он развелся без проблем? Спрашиваю, у самой в горле пересыхает, потому что для меня сейчас это мега важная информация. Без проблем разводов не бывает, увы, но в итоге все получилось. Я сникаю. Без проблем не бывает. А что, если супруга Жени не захочет разводиться? Я не уверена, что такое возможно, тем более у них нет детей. Но то, что эта женщина может попытаться стать препятствием для нас с Руденским, я понимаю. Женя приезжает к самому ужину. Мы с Ликой как раз накрываем на стол. Он улыбается, держит на руках пушинку, которая что-то ему рассказывает. Но я вижу в его глазах тревогу и усталость. Да, день сегодня тяжелый. Подумать, только утром я проснулась в Сочи, такая счастливая. Руденский спускает малышку с рук, идет ко мне, ничего не говорит, просто сгребает в объятия, минуту смотрит мне в глаза, словно ищет ответы на какие-то свои вопросы, а потом страстно целует. И в этот момент я понимаю, что люблю его.